Глава десятая. «Понятия не имею, сколько на одном месте может торчать портал», — пробурчал Минин. «Даже не задумывался над этим». «А зря. Я думаю, что именно его и подпитывает камень смерти», — сообщила ему о своем предположении Соловьева. «Может быть, ты и права», — согласилась Екатерина, — Нужно будет это проверить. Интересно, а этот камень смерти со временем энергию теряет? «Теряет», — ответила ей Василиса и посмотрела на свой амулет. «Это я тебе совершенно точно говорю». «Где ты его вообще раздобыла?» — спросил Богдан, вытирая кровь с лица. Кое-где она уже успела подсохнуть, и схватилась коркой, поэтому выглядел он так, как будто проиграл в кулачном бою. Я вроде как давно в мироходцах, а что-то ни разу не видел, чтобы такой трофей с кого-нибудь падал. «Был случай», — уклончиво ответила она. «Как-то раз сняла с некроманта». «Солидно», — одобрительно хмыкнул Минин. «Некроманты гости нечастые, но зато очень опасные». «Ладно, ребята», — вздохнула Соловьева. «Нужно двигаться дальше. Что-то здесь холодать начинает». «Богдан, ты как?» «Да нормально», — ответил он, щупая разбитый лоб. «Кровь уже не идет. Вот черный рыцарь, сука. Чем это он меня шибанул?» «Он всех чем-то шибанул», — напомнил я ему, вспомнив, как сам упал лицом в песок. «Кстати, никто не помнит, что он там про врата какие-то говорил». «Врата распахнутся, и те, кто прячутся в страхе, будут сражаться рядом с нами. Путь к истинному свету всегда темен», — продекламировала Салтыкова. «Екатерина, у вас поразительная память». Восхищенно сообщил ей Минин и окинул ее заинтересованным взглядом. Вот засранец. Спасибо, ответила она. С памятью у меня все в порядке, но больше ничем помочь не могу. Понятия не имею, что это значит. Когда я в прошлый раз встречалась с Черным рыцарем, он тоже говорил что-то подобное, сказала Соловьева и поднялась с песка. «Но я не знаю, о чем это». Но хорошо. Тогда будем считать, что это какая-то некроманская поговорка», — улыбнулся я. «Давайте и в самом деле двигаться дальше. Время идет, а оставаться в этом мире на ночь у меня никакого желания нет. Неизвестно, что здесь по ночам из-под земли вылезает». Вскоре мы вернулись к изучению странного тумана, который и в самом деле был таким же, как и в порталах. Можно было сделать лишь несколько шагов в нем, а дальше он не пропускал. «Почему мы не можем туда пройти?» — спросил Минин после того, как несколько раз безуспешно попытался пробиться сквозь туман. «Ерунда какая-то!» «Если у тебя нет никаких мыслей на этот счет, еще не значит, что это ерунда», — сообщила ему Салтыкова. «Ну так поделись своими, если ты такая умная», — проворчал Алексей. «Даю пару водных. Из похожего на него здания мы попали в этот мир, а здесь мы попасть в него не можем. Вопрос, почему?» Минин озадаченно смотрел на Екатерину. Судя по лицу, его серое вещество было занято сложным мыслительным процессом. — Ты хочешь сказать, что его здесь нет? — спросил я. В определенной степени кивнула Салтыкова и посмотрела на Василису. — Камень смерти забираем? — Нет, — ответила та. Не уверена, что нужно его трогать. Если предположить, что он и в самом деле питает портал энергии, то, может быть, он и должен лежать именно здесь. Не хочется совершить какую-нибудь глупость, из-за которой мы не сможем попасть домой. «Тогда почему здесь, а не возле портала?» — спросил Богдан. «Вот этого я не знаю». «Может быть, он питает не только его?» «Нужно это проверить», — оживилась Екатерина. «Интересно, у всех ученых заложено в генах желание все время что-то проверять и проводить эксперименты. А как было бы хорошо сейчас развернуться и потопать обратно к порталу? Выяснили же самое главное». Но нет, нам обязательно необходимо еще что-то узнать. Обычно после фразы «нужно это проверить» происходят какие-нибудь странные вещи, как бы сам себе сказал Алексей. Самая, как ты говоришь, странная вещь, я думаю, уже произошла в тот момент, когда какой-то недалекий мироходец начал хватать руками все, что видит, напомнила Василиса Минину о его промахе. Так что чья бы корова мычала? Тот открыл был орот, чтобы попытаться оправдаться, но, глядя на выражение наших лиц, понял, что лучше даже не пытаться это делать. «Ну, надо, значит, надо», — кивнул он. «Раз меня все равно никто не слышит, то хотя бы объясните, что именно нам еще нужно здесь делать». ничего сложного обойдем гору и вернемся к нашему порталу ответил ему салтыкова я хочу кое что проверить вопросов больше не имею кивнул минин тогда идем чего время терять не сговариваясь мы двинулись дальше по моим соображениям пока мы полностью обойдем гору пройдет часа четыре не меньше Главное за это время не замерзнуть в пустыне, а то холод уже начинал доставлять дискомфорт. Того и гляди, придется огненного элементаля призывать, чтобы он нас немного погрел». «Кстати, Соколов, а зверек твой мне понравился», — сказал Минин после того, как мы минут тридцать топали в полной тишине. «Бойки малый, я бы себе такого тоже завел». «Согласен. Мне он тоже нравится. Если доведется оказаться в том мире, где они водятся, поймаешь себе парочку». «Да мне и одного хватит», — хохотнул Алексей. «Еще размножаться начнут. Что я потом с ними делать буду? Они вон какие, оказывается, вырастают». В этот момент я почувствовал, как у меня за спиной зашевелился Тосик. Значит, уже немного отдохнул, а то после того, как он спрятался в рюкзак, до сих пор даже признаков жизни не подавал. А тут, гляди-ка, услышал, что про него говорят, и сразу оживился. Или это он от слова «размножаться»? Так, вот этого мне пока точно не нужно. Будем надеяться, что все-таки просто отошел от битвы и зашевелился. Мы прошли ровно половину пути, когда Василиса вдруг остановилась и посмотрела куда-то вдаль, в противоположную от горы сторону. Погладила свой амулет и усмехнулась. «Камень зовет меня куда-то туда». «Сейчас нам в ту сторону не нужно», — сказала ей Екатерина, остановившись всего на несколько секунд. «Мы обходим гору, и на этом все». «Приятно слышать, Салтыкова. Оказывается, ты еще не совсем спятила», — обрадовался Минин. «Я думал, ты сейчас скажешь, что нам срочно нужно там что-нибудь проверить». Девушка бросила на него снисходительный взгляд и пошла дальше. Мы потопали следом. Тем временем похолодало не на шутку. Как-то мы не подумали про теплые вещи, а их взять, наверное, стоило. Пустыне все-таки. Здесь по ночам бывает, что и вода замерзает. Но никто не возмущался. Все шли молча, и даже Минин, который был не сдержанный язык, лишь сопел и что-то бормотал себе под нос. Спустя еще час мы обнаружили то, что искали. Еще одно точно такое же здание в горе, которое было полностью окружено туманом. Салтыкова даже радостно вскрикнула, когда увидела его очертания. Забыв про холод, она ускорила шаг, и нам пришлось поднапрячься, чтобы не отстать от нее. — Куда ты помчалась, Екатерина? Вдруг там тоже какая-нибудь тварь сидит? — крикнул я ей вслед, но это было бесполезно. Остановить ученого, которому что-то взбрело в голову, — это утопия. Я активировал модуль и проверил карту. Никаких красных точек и знаков вопросов не было. Ну, по крайней мере, живые на нас напасть не собираются. И еще одного камня смерти здесь нет. Салтыкова стояла возле окутанного туманом здания и смотрела на него с нескрываемым восторгом. Оно немного отличалось от того, через которое мы сюда попали. Наше было выстроено из светлого камня, а это из темно-серого, почти черного. «Вы, разумеется, понимаете, что это означает?» — спросила она, когда мы все подошли ближе и выстроились перед зданием в шеренгу. «Не совсем», — честно признался Минин. «Смутно», — обтекаемо ответил Богдан. Видимо, ему хотелось произвести впечатление более понятливого парня, чем Алексей. «Ладно», — она махнул рукой. «Не будем спешить. Мне нужно это все еще обдумать и проверить. Может быть, я и не права. Обобщим информацию от остальных групп». проанализируем, ну а потом уже выводы делать будем. Но в целом я довольна. — Это означает, что мы возвращаемся? — с надеждой спросил Минин. — Калатун Никодим, — вставил Тосик, который тоже решил проникнуться важностью момента, выбрался из рюкзака и теперь с мрачным видом сидел у меня на плече. — Салтыкова Карамба! Вот я всегда удивлялся его проницательности. Как он понял, что мы все здесь до сих пор находимся именно из-за Екатерины? Вот же Плюшевый! «Да, мы возвращаемся», — обрадовала нас Екатерина. В Мангусте по пути в Москву мы согрелись, и вскоре салон напоминал «Сонное царство», в котором бодрствовали только водитель и я. За спиной в рюкзаке давал храпака Тосик, а на плече у меня сладко спала Салтыкова. Напротив меня сидели Минин с Вишняковым, между которыми устроилась Василиса. Все трое дружно дремали. Глядя на них, я и сам несколько раз чуть не заснул, но всякий раз просыпался, опасаясь, что сонная Екатерина свалится с моего плеча. Так что, когда мы наконец доехали до департамента, где остались наши машины, я облегченно вздохнул. Еще немного, и я тоже смогу отдохнуть после путешествия в пустыню. Правда, по пути домой я решил завести Салтыкову. Разумеется, она отказывалась, грозилась вызвать водителя с машиной но в конце концов сдалась. На часах уже было почти три часа ночи, так что она послушалась меня и решила пожалеть водителя. Хотя думаю, что на самом деле время было ни при чем. Нам приятно было проводить время друг с другом, пусть это получалось и не так часто, как того хотелось бы. Красивая у тебя машина, сказала она, усаживаясь в мой новенький Мерседес. Спасибо, поблагодарил я ее за комплимент. Вроде бы мелочь, но на самом деле каждому мужчине приятно, когда хвалят его машину. Вот только цвет странный. Почему серый? Это сейчас модно, ответил я и улыбнулся. Цвет как цвет. «Чем он тебе не нравится?» «Должен быть красивенький какой-нибудь». «Это красный, я так понимаю?» а «Розовый тоже неплохо», — подмигнула она мне. «Ты был бы единственным моим знакомым с машиной розового цвета». «Не уверен. Если бы у меня был «Мерседес» розового цвета, то, вероятнее всего, я не был бы твоим знакомым». и предпочел бы компанию Минина или Вишнякова. «И то верно», — хохотнула она. «Тебя куда везти?» Она назвала адрес, я забил его в навигатор, вырулил с парковки и не спеша покатил по ночным московским улицам. Катя заснула буквально через несколько минут, ну а я ее и не беспокоил. «Пусть дрыхнет». Когда мы подъехали к ее дому, я погладил ее по лицу. Она вздрогнула и проснулась. «Что?» — испуганно спросила она. «Да ничего, чего ты дергаешься?» — улыбнулся я. «Что там тебе снилось, интересно?» «Приехали уже, так что подъем». Девушка посмотрела в окно, узнала местность, потянулась и так сладко зевнула, что мне и самому в кровать захотелось. А еще лучше — в кровать с Алтыковой. Она посмотрела на меня, затем наклонилась и нежно поцеловала в щеку. Такое ощущение, что у меня на лице было написано, что я ее хочу. Конечно, поцелуй — это совсем не то, но мне понравилось. Спасибо, что подвез. «Да ладно, ты что, издеваешься? Неужели я бы тебя ночью бросил в департаменте?» «Салтыкова, ты не перестаешь меня удивлять». «Все равно спасибо. Увидимся на днях». «Предвидеть такие вещи не в моих силах. Ты же у нас девушка занятая. Вечно у тебя какие-то эксперименты на уме. Я думал, у тебя и дома-то своего нет». «Зачем он тебе сдался, если ты постоянно в департаменте?» Она виновата, опустила глаза. «Так что лучше ты мне скажи, увидимся мы на днях или нет?» «Не обижайся. Сам видишь, какие сейчас дела пошли. Столько всего. Благодаря тебе, разумеется». «Ну да». «Я в Москве уже неизвестно сколько, а тебе все некогда». «Все, совсем ты меня засмущал, даже самой стыдно. Салтыкова пихнула меня в плечо. «Договорились, в ближайшее время с меня ужин». «Вот это уже лучше», — кивнул я. Она чмокнула меня еще раз, взяла свой рюкзак, сумку с вещами и выпорхнула из машины, оставив после себя тот самый легкий цветочный аромат, который мне так нравился после ее первого визита ко мне. Как там говорят, бабочки в животе летают. Вот типа того у меня происходит от ее запаха. Кстати, домик, в котором жила Салтыкова, мне понравился. Высотка, но при этом сразу понятно, что квартиры здесь очень хорошие. Как минимум, не хуже той, которую мне Владыкин отдавал под временное место жительства в Саратове. Перед тем, как скрыться в подъезде, Салтыкова помахала мне рукой, а стоявший возле двери охранник подозрительно посмотрел на мою машину. Сразу видно, профессионал, не удивлюсь, если он еще и номера мои на всякий случай запомнит». Выруливая со стоянки, я посмотрел на время. Без 15.04. четыре. Время, конечно, позднее, но что делать? Я вытащил из кармана телефон и для начала набрал Владыкина. Понятное дело, что ответил он далеко не сразу. — Соколов, ты что, охренел? Четыре часа утра, между прочим. Судя по голосу, граф был явно недоволен, но покрыть меня матом воспитание не позволяло. — Или у вас там в Москве круглосуточно бодрствуют? — Ваша, Светлость, не ругайся. В отличие от тебя я сегодня еще вообще не ложился. — Вот это ты зря, Володенька. Отдыхать тоже нужно, а ты все об отечестве думаешь. Ладно. — Рассказывай, что случилось. Ты же не от нечего делать мне наяриваешь. — Ты когда ко мне сможешь прилететь в гости? — Соскучился, что ли? — пробурчал граф. — Ага. Здесь таких хороших собутыльников нет. Уже весь город обыскал. — Но если так, то другое дело. На этот раз голос Владыкина звучал более миролюбиво. Если срочно, то могу утром вылететь. К обеду буду, получается. Срочно, ваше сиятельство. Хорошо, договорились. Буду вылетать на беру. Рад слышать. Тогда спокойной ночи, граф. Пусть вам снятся сладкие сны с красивыми голыми бабами. С тобой поспишь, — пробурчал Михаил и отключился. Я улыбнулся и набрал за платину. В отличие от графа, старик ответил всего через несколько гудков. «Слушаю ваше сиятельство». Да, голос у него и в самом деле был довольно бодрый. Не похоже, чтобы он спал. «Доброй ночи, Тимофей Александрович. Вы вообще спать не ложитесь?» «Владимир, старикам ведь много не нужно». Я уже лет пять как сплю по несколько часов в сутки. «Интересно», — хмыкнул я, — «мне бы так научиться. Глядишь, за день и успевал бы больше». «Лет через сорок научитесь», — заверил меня Заплатин. «К сожалению, от этого никуда не деться». «Ну а вы почему не спите? Тоже бессонница мучит?» — Да нет, я сегодня еще вообще не ложился. — Вот как? Какие-то проблемы? — Скорее хлопоты. — Тимофей Александрович, как там обстоят дела с моей просьбой насчет людей? Нашли кого-нибудь? — Само собой, ваше сиятельство. Я думал, вы меня вчера еще по этому вопросу наберете. — Вчера мне некогда было. Кое-какие вопросы по службе возникли, — ответил я, приятно удивившись оперативности работы за платину. Вот бы еще и по качеству она себя оправдала, вообще было бы хорошо. — Так что скажете? — Разговор, конечно, не телефонный, — осторожно сказал старик. — Разумеется, нет. Я бы хотел завтра с ними встретиться. Вот только пока не очень понимаю, где это лучше всего устроить. У меня в голове чередой прошли несколько вариантов от ресторана до собственного дома, но ни один из них мне не понравился. Все не то. Ваше сиятельство, если удобно, я бы мог предложить свой собственный офис. У меня же все-таки своя судебная практика имеется, так что в любое время мой офис к вашим услугам. Вот это, пожалуй, не самый плохой вариант. Во всяком случае, гораздо лучше тех, что приходили мне в голову. Хороший план, Тимофей Александрович, — одобрил я. Мне нравится. Рад служить. В какое время вам будет удобно с ними встретиться? Так, ну, пару часиков я все-таки хотел бы поспать. Смотреть на них красными от недосыпа глазами вообще не хочется. Давайте часов на одиннадцать. Только скиньте мне адрес, чтобы я знал, куда ехать. Как скажете ваше сиятельство? Тогда до завтра и хорошей вам ночи. И вам спокойного отдыха, Владимир. Так, но ну, начинаем потихоньку со своими проблемами разбираться. Я бросил телефон на сиденье и нажал на педаль газа. Автомобиль мгновенно отозвался, и мой серый «Мерседес» рванул вперед.